Глава 17. Камень вокруг. Рин осмотрел лампу, прикинул, надолго ли хватит запаса масла, сел на скрещенные ноги и задул огонек. Кромешная тьма сомкнулась на заточенном в каменной тверди человеком. Или нефом? И какая разница? Рин вспомнил, как в первый год жизни в столице, куда их троица попала не сразу, года два скиталась неведомыми мирами. Хлебнули разного. Он столкнулся в окраинном кабаке со стариком, со спутанными седыми волосами в драном халате, надетым на голое тело. Старик был нефом. Рин уже научился чувствовать это, но он был стариком, что не умещалось у тогда еще юного алфейна в голове. Впрочем, тогда он был проще, и обо всем, что не мог понять, спрашивал. Так и сделал. Подошел, поздоровался и спросил в лоб. «Разве нефы стареют?» «Бывает», — ответил тот после долгой паузы во время которой успел окинуть вина взглядом, глотнуть сладкого, дурманящего дыма из тростинки, опущенной в круглый сосуд, и красного напитка из прозрачного кубка. К примеру, какой-нибудь неф а проще говоря, полукровка, наследит где-нибудь на окраинных землях. Родится маленький неф или нефть. Если не попадет в беду, проживет долгую жизнь, но все равно состарится и умрет, глядя на остальных. Потому что так принято. Но ведь эта история не про тебя, уважаемый?» Спросил Рин и положил на стойку перед трактирщиком серебряный за старика. Так тоже было принято. Если бы старик положил рядом собственную монету, Рин забрал бы свою и удалился. Но старик не отказался от разговора. Он кивнул трактирщику, развернулся к стойке спиной и еще раз осмотрел Рина. «У тебя не стальной лепесток в чехле», — заключил он наконец «И даже не черный с огнем меч. У тебя кое-что другое». Ты хорошо спрятал свой ножик, но у меня глаз тонкий. Я смотрю. Я не понимаю, пожал плечами, Рин. Я смотрю, повторил старик. Ты охотишься, кто-то торгует, кто-то ворует. Да, нефом свойственны все человеческие пороки. Кто-то служит, что тоже является пороком, своеобразным пороком. А я смотрю и вижу. И те, кто не видит, те платят мне за то, чтобы я смотрел и за них. И что же ты видишь? Спросил Рин и положил на стойку еще один серебряный. «Я стою дороже», – произнес старик, но тут же поднял руку, останавливая Рина, который хотел встать. «Но с тобой поговорю без денег. Забери вторую монету». Рин опустил монету в свой не слишком толстый кошелек, подумал и прошептал негромко. «Я буду рад поговорить с тобой, уважаемый, но я не нуждаюсь в милостыне». «Ошибаешься», – рассмеялся старик, – «нуждаешься». «И в милостыне, и в милости». Каждый нуждается. Вопрос только в том, просишь ли ты о ней или нет. Ты не просишь. Хотя и это ерунда. Главное, ноготок, что у тебя на поясе. Не дергайся. Никто, кроме меня, не рассмотрит его. Хотя тебе следовало бы таскать с собой второй муч. Иначе рано или поздно придется обнажить тот, который никто не должен видеть. Кроме меня, конечно. Снова за бульком, старческим смехом неф Что же тут смешного? Не понял Рин. Все уморительно. «Выйдет слезы, старик, подумай сам». Меч, который столь ценен, что ни один миф не рискнет таскать его открыто, болтается на поясе зеленого мальчишки. Ты бы еще, парень, повесил на шею алмаз размером с кула. Как думаешь, долго ли шнурок натирал бы тебе шею? Алмазом не сражаются, отрезал Рин. Для чего нужен меч, если его нельзя носить на поясе? Чтобы убивать, наклонился вперед старик. ирин вдруг понял что его спутанные волосы чисты, а в старческом теле, которое он видел в тель проехи халата, нет ни капли немощи. А ведь ты тоже мог бы видеть. Нев погрозил Рину пальцем. У тебя хороший взгляд, парень. Хочешь, я научу тебя простенькому холдовству, которое позволит смотреть внутрь. Я иногда балуюсь такими вещами. К примеру, рассматриваю женщин на улице, которые и не подозревают, что в моих глазах они обнажены. Вижу то, что происходит за стенами жилищ. Нет, я понимаю. Ты не забыл о том, что такое честь. ну так ведь и мечом можно сразить злодея, а можно зарубить невинного. Каждый сам выбирает. Я вот позволяю себе шалости. Почему ты говоришь со мной? Спросил Рин. Говорю. Старик задумался. Потому что когда-то у твоего меча была простая деревянная рукоять, и он висел на поясе девчушки, которой я был неравнодушен. Нет, между нами ничего не было. Я только смотрел на нее. Но она не такая, чтобы отдать свой меч кому бы то ни было. К тому же ты похож на нее лицом. Значит, ее уже нет, а ты ее сын. Ты же сказал, что неф не рискнет носить на поясе такой меч, вас нурин. Кто ж тогда мог бы рискнуть? И почему не боялась носить этот меч она? Она была особенная. Старик прикрыл глаза, вспоминая. Я не назову ни одного нефа или человека, который мог бы одолеть ее в открытом бою. Думаю, что она была полукровкой в полном смысле этого слова. Тот, кто обрюхатил твою бабку, парень, возможно, носил такие мечи, как в твоих ножнах, по одному на каждом пальце. Впрочем, зачем гадать? Ты уже понял ответ. Тот, у кого коготь, как твой меч, в таком мече не нуждается. Тот, кто полагается на свой клинок, вряд ли рифкнет разозлить того, у кого такие коготки. Но есть еще одно, парень. Достать такой коготок очень сложно. На это способны немногие охотники. Пожалуй, я сочту их всех на пальцах одной руки. Но даже они будут иметь один шанс из тысячи остаться в живых. А уж добыть коготок. Дили еще на десять. Знаешь почему? Потому что та порода демонов, которую зовут зверь и которая владеет подобным украшением, выпускает коготки только в полной силе. И нужно не просто поразить его в полной силе, но еще и до смертельного удара, который я не могу себе представить даже в пьяном сне отрубить противнику пальчик с ноготком. Именно так. Но даже если все сладилось, имей в виду, что гоготки у твоего противника будут раз в десять меньше твоего меча. Откуда же взяла этот гоготок моя мать? Не понял, Вин. Не знаю. Старик снова прильнул к тростинке. Может быть, его подарил ей дедушка или бабушка. Что же я должен был сделать, надул губы, Вин, утопить этот меч на дне моря? «Залить его свинцом и бросить запах?» «Хорошая мысль, кстати. Оживился нефть. Именно так и следовало тебе поступить. Правда, я бы еще смешал щебень с обожженной известью. Да вылепил бы вокруг этого меча валун. А уж тогда отправился бы в море. Да поглубже нашел бы место. Поглубже. А если я так не поступил?» «Начал Вин. Тогда ты или дурак, или сумасшедший. пожал плечами старик. Это ведь не одно и то же парень». Хотя остается еще одна ипостась. Гордый дурак или гордый сумасшедший. Тут уж расхождение немного. Я не тот, не другой. Покачал головой Рин. И все-таки что-то не сходится. Представь себе, что моя мать и вправду была убита. Представь себе, что это сделал охотник. Я не знаю таких охотников. Хмыкнул Нев. Но если кто-то смог это сделать в честном бою, тогда он и сам мог бы носить этот меч но он попытался его именно залить свинцом, воскликнул Рин. Значит, он боялся этого меча, развел руками старик. Боялся меча? Не понял Рин. Знаешь, а всякий клинок можно порезаться или уколоться. Но что-то из тех мечников, которые ходят по столице, я ни одного не видел с искаженным от ужаса лицом. Точно так, хохотнул Нев. А теперь представь себе неуязвимого воина, которого не берет ни один клинок, ни одно острие но может убить меч, что висит у него на поясе. Как думаешь, он и дальше будет стучать по его бедру или отправиться на дно море Не знаю, задумался Рин. Он не показался мне неуязвимым. Он был нефом? Спросил старик. Не знаю. Пожал плечами Рин. Когда я его видел, я ничего не знал о нефах или полукровках. Теперь мне кажется, что он неф. Но он тоже не молод. Может быть, он сам узнал, что он неф когда уже был преклонных годах. «Хочешь легких объяснений?» – помрачнел старик. «Их не бывает. Но я скажу тебе кое-что. неф почти не стареет. Или не стареет долго. Нев быстрее обычного человека. Нев сильнее обычного человека. Если Нев владеет магией, она дается ему легче, чем человеку. Но не слуга своей плоти. Это не так плохо, поскольку человек – раб своей плоти». Хотя бы до того момента, когда она будет изношена, испорчена и отдана тлену. А Нев – слуга. Если же ты хочешь стать господином своей плоти, тебе придется испить и напиток старости, и напиток смерти. Вкус у них отвратительный, но оторваться от чаш невозможно. А отрываться нужно, потому что, когда кончится твоя старость и твоя смерть, тебе придется пить чужую или кануть в бездну. Тебе удалось оторваться? напряженно прошептал Ирин. «Да», — лениво кивнул мне, «но вкус до сих пор стоит у меня на губах и бездна сияет в двух шагах». «Зачем это было нужно?» «Непознанное сулит невозможное», — захихикал старик. Потом наклонился к Ирину и прошептал. «Скажи, тот, кто убил твою мать, он...» «Ты смотрел ему на руки?» «Да», — замешкал Сарин. «У него все пальцы на месте», — сдвинул брови старик. кажется Рин задумался. «Кажется, но я не уверен. Я не приглядывался. Понимаешь, он маленького роста, да и пальцы. Я не могу сказать точно. Ты должен видеть все. Откинулся назад старик. Но не пытайся выпучивать глаза. И не пытайся рассмотреть пальцы убийцы твоей матери. Иначе он убьет и тебя. А сейчас идем. Я научу тебя кое-чему. И не спрашивай, почему. Хотя я отвечу, да. Ведь ты мог быть моим сыном, парень. Демон, тебя раздери. Если бы твоя мать была хоть немного добрее. Или ты думаешь, ради кого? Я когда-то попытался стать кем-то больше, чем нет. С чего начнем? Хочешь научиться видеть в кромешной тьме? Так что же все-таки изменилось? Рин вынырнул из воспоминаний, прислушался. Звуков не было. Разве только собственное дыхание шелестело в ушах. Добиение сердца отчитывало долгую жизнь нефа. Долгую ли? И как он будет жить? если своенравную девчонку с короткими волосами настигнет беда. Рин открыл глаза и легким усилием, без заклинаний и амулетов, заставил себя видеть в темноте. Здесь, глубоко под дворцом Конго, было сухо и прохладно, хотя и не чувствовалось сквозняков. Рин поморщился и вспомнил, что когда его еще вели сюда, и он прислушивался к каждому звуку, чтобы не допустить, к примеру, щелчка с за спиной или резкого взмаха метальщика-ножа, Сквозняка тоже не было значит тупик камень окружал его со всех сторон кроме одной в которой темнел проход потолок не был сводчатым неведомые камнерезы вырубили коридор почти квадратный шириной в четыре локти высотой в 5 в таком проходе не замокнешься мечом не ударишь с плеча зато самострелу не помешает ничего а ударившаяся о камень короткая стела вполне может отлететь в глаз и защиту от нее Уже не успеет поставить даже нефть. Рин встал, ощупал блок, перегородивший дорогу. Попытался увидеть сквозь камень, но его толщина была не меньше двух локтей. Сколько подобных ловушек они прошли? Не меньше десятка. Были и скрытые тонкими плитами ямы, и настороженные самострелы. И три такие же перегородки. Убивать его явно не хотели. Тогда от отчего придавили проход такой тяжести? Подобные перегородки перезаряжаются непросто рассчитана точно. Никакой магии, только хитрость и мастерство строителей. Отчего он не спросил у Айры, что раньше стояла на этом месте, до того, как Конг по наущению Ирунга затеял строительство. Нет, что-то тут не сходилось. Если его оставили на смерть, почему не убили сразу? Почему хотя бы не попытались убить? Если его хотели сохранить под замком, зачем обрекли на медленную смерть? Где-то далеко за блоком? Послышался едва слышный шорох. Потом что-то ухнуло, и скалу сотряс тяжелый удар. Еще два. С усмешкой прошептал Рин и дождался. Едва слышно, упали еще два блока. Ну вот, голос Рина прозвучал подобно плеску тонкого весла посредине безбрежного океана. От тебя отгородились, как от страшного демона, но не убили. Или решили убить медленно, настолько медленно, чтобы Айра не всполошилась из-за твоей смерти. выходит те, кто отправил тебя сюда, знали о зерне, способном передать весть. Но ведь я могу раздавить его немедленно. Рин нащупал песчинку, вшитую воротник, но не стал крошить ее пальцами. Айри теперь было не до него. Да и что она сможет сделать? Отправиться на штурм конга Но после, после он будет ей нужен. Его меч будет ей нужен. Значит, он должен остаться живым кто бы его сюда не загнал. Демона можно поразить только его мечом. Точнее, именно его мечом это можно будет сделать наверняка. Хотя пока еще он не поразил ни одного демона. И вот он замурован в скале вместе с мечом. Так может быть все это проделки забавника? Рин поднял погашенную лампу, обнажил оставленный ему тиром меч и медленно двинулся вперед. Его окружала кромешная мгла, но он видел каждую трещину в камне хотя и не смог бы определить, к примеру, цвет попадающихся под ногами кусков скалы. Все вокруг казалось серым. Колдовство зоркого старика было действенным и безвредным. Даже голова не болела после него, как наутро после охотничьих заклинаний Орлика. Но у колдовства старика было еще одно достоинство. Он словно видел не глазами, а всем телом. Поэтому пусть и не отчетливо, но в голове отпечатывался не только проход вперед, но и коридор, остающийся за спиной. Пройдя около двух сотен шагов, Рин добрался до поворота. Коридор вилял вправо и плавно уходил вниз. Рин ощупал стены, но вокруг по-прежнему был монолит. Если и не на всю плоть каменного основания скира, то на много локтей. Угол коридора на повороте был сбит на высоте колена. Верно камнерезы выволакивали на тележках вырубаемую породу. Впрочем, колея, выдолбленная в скале, как и пол коридора, была занесена пылью, и на ней виднелись следы. Кто-то прошел в одну сторону, а затем вернулся. Обратные следы перекрывали те, что вели вниз. До поворота следов не было, но там не было и пыли. Словно дворцовые уборщики отмерили собственную ответственность за подземелье дворца именно до этого поворота. Рин опустился на колени и осмотрел следы. Даже зажег ламп и разглядел их в подробностях. Неизвестный был обут в мягкие, но не стоптанные сапоги. На отпечатках выделялись каблуки подрезанное изнутри зубчиками. Тот, кто прогуливался забытым коридором Дарина, был ниже его на голову, но не коротышкой. Он шагал не спеша, но уверенно и спокойно, почти не разводя носки в стороны. Шел не шагом охотника и не шагом воина, но не волочил ноги и точно ничего не боялся. «Что ж», – пробормотал Алфейн, «вряд ли ты не знакомец, прогулялся сюда просто так. Точно что-то оставил мне в подарок. Тем более, что обратные следы не так отчетливы и глубоки, как следы туда. Что ж, надеюсь, это будет не смертельная ловушка. Коридор сделал еще не менее десятка поворотов, уходя все глубже и глубже в каменные потроха с Кира, пока наконец Рин не остановился у тяжелой двери, склепанной из толстых полос бронзы. Стальной засов был открыт. Рин прислушался, поводил руками над поверхностью металла, прошептал простенькое заклинание и самой дверью, и с тем, что за ней все было чисто. Рин выставил вперед меч Тира и надавил на зеленоватую дверную рукоять. Дверь сдрогнула и плавно пошла внутрь. Рин выждал несколько мгновений и шагнул через порог. В лицо дохнуло свежим воздухом, в котором, тем не менее, чувствовался всепроникающий запах тлена. Словно на подоконнике приоткрытого окна лежала убитая и разложившаяся птица. Рин оказался в узком и длинном зале. Потолок уходил вверх, чуть ли не на пару десятков локтей, и там закруглялся куполом. В самой высокой части которого выделялись узкие отверстия, откуда, вероятно, и поступал воздух. По стенам темнели бронзовые двери с забраными решётками оконцами. У ближнего конца зала стояли две скамьи и пара странных кресел, усыпанных шипами и крючьями. Тут же лежала темная колода и валялась ислевшая корзина. В дальнем конце зала темнели столы и что-то напоминающее высокий шкаф. Рин подошел к одной из дверей и заглянул через решетку. В крохотном склепе или келье, размером пять на пять локтей, не было ни топчена, ни стола, ни скамьи, ни пука соломы, ни уж тем более окна. Ничего. И высохший труп узника лежал на голом камне, свернутом в комок, словно человек перед смертью пытался сохранить хотя бы иллюзию тепла. В следующей келье было то же самое и в следующей. Рин подошел к столу. На его краю стоял кувшин с водой. Тут же была пристроена корзинка, наполненная свертками и крынками. А на покрытой пылью поверхности стола знакомым почерком, наверное, просто пальцем, были выведены три слова. Отдыхай, Рин Алфейн.